Кто-то остановил Аню. Это был Сэм Дикс. О, леди, как я рад, что встретился с вами. Лошадиная челюсть удрал от нас в подводный док. Только вы, леди, можете помочь нам. Наши ребята в ужасном положении. Они должны уезжать отсюда, но администрация требует обратно меховую одежду. У ребят же имеются только летние пальто. Их не сажают ни в автомобили, ни в поезда, пока они не сдадут одежды. А ведь сейчас такие морозы. В то же время мы не можем оставаться здесь, так как мистер Кандербль не гарантирует скорого возобновления работы. Дикс горько усмехнулся. Ко мне, мисс Седых, приехала невеста. Не правда ли все это достаточно скверно? Вот лук вас в россии наверное так не бывает ребята очень волнуются мы хотим просить вас помочь нам нам не проникнуть в туннель поговорите с сскандерблем ну есть же в нем что-нибудь человеческое а? как по вашему мисс седых аня опустила голову она помнила что вмешиваться во взаимоотношения американской администрации с рабочими Строго запрещено. Однако, подумав, Аня решила, что передача просьбы Дикса не является еще вмешательством. Не помочь всем этим людям, с надеждой смотревшим на нее, она не могла. Простившись с Диксом, Аня подошла к устью туннеля. Путь был перегорожен колючей проволокой. Люди в дохах, с автоматами в руках, Прогуливались взад и вперед. Аня узнала в них двух полицейских и одного молодого инженера, заведовавшего раньше проектным бюро правления. Заиндививший автомобиль Вандермайера стоял у зияющего отверстия туннеля. Вандермайера еще не было. Аня поднялась по крутой лестнице из шлюзовой выемки на насыпь, служившую дамбой, Эта дамба, завершавшая подводную стенку, предохраняла шлюзовую выемку от вод замерзшего сейчас океана. Аня взглянула вдаль. Насколько хватал глаз, перед ней простиралось ровное, занесенное снегом, ледяное поле. На тысячу километров под этими льдами проходил подводный туннель, в котором еще несколько дней назад кипела работа. Аню окликнул кто-то сзади. Это был Вандермайер. Через шесть часов автомобиль въехал в тускло освещенный гигантский цилиндрический зал. Мостовые краны недвижными переплетами закрывали полутемный свод. Вандермайер помог Ане выйти из машины. Они взобрались на металлическую площадку. Каждый шаг, каждый звук голоса Глупо отдавались в гудящей тишине металлического зала. Они долго шли. Жутко. Пустынно было вокруг. Ни одного человека не встретили они, кроме стоявшего у входа с автоматом в руках бывшего начальника электромонтажных работ. Аню угнетала эта тишина. Она попробовала заговорить с Вандермайером но тот только вежливо улыбнулся в ответ. Аня поняла, что инженеру тяжело было нарушать торжественную тишину заброшенного строительства. Вдали показалась высокая фигура. Она то входила в полосу слабого света, то исчезала в темноте. Аня сразу узнала Кандербля, хотя и не могла разглядеть его. Медленными, неторопливыми шагами Шел человек вдоль дока. Огней там уже не было. Перед ним была полная темнота. Шаги звенящим эхом отдавались в цилиндрических стенах. Он остановился и, скрестив руки на груди, уставился в сгущавшуюся перед ним темноту. Кандербля окликнули. Инженер вздрогнул. Эхо еще долго звучало, в металлическом стволе дока, то усиливаясь, то утихая. Вандермайер и Аня подошли к Кандерблю. — Я остаюсь с вами, сэр, — сказала Аня, протягивая руку. — Спасибо. Коротко ответил Кандербль. Аня окинула взглядом пустынное сооружение, где она должна была провести неопределенное время следя за сохранностью всего оборудования. Бандермайер отошел. Кандербль пожал узкими плечами и огляделся. «Вот». Горько сказал он. «Состоюсь здесь сторожем, мистер Кандербль». Тихо начала Аня, глядя в пол. «У меня есть просьба к вам». И она рассказала о положении рабочих, которых видела перед отъездом. Кандерби устало махнул рукой. О'кей, мисс Сидых. Инженер Кандерби в первый раз в жизни пойдет навстречу рабочим. И он отвернулся. Аня, не поднимая головы, бросила быстрый взгляд на американца. Мистер Кандерби, у меня есть к вам Еще одно поручение. Я слушаю вас, Анна. Мне поручили предложить вам перейти на работу в советский док. Кандербль поднял голову и долго смотрел в темноту перед собой. Мне на службу в русский док. В «Инженером?» Он только пожал плечами и задумался. Хандербль и Аня тихо пошли вдоль металлической площадки. Вокруг становилось все темнее. Неприятное чувство вместе с темнотой обволакивало Аню. Она предложила повернуть обратно. «Какой же будет ваш ответ?» спросила Аня я должна телеграфировать что мой ответ словно проснулся кондерб нет моя леди инженер герберт кондерб слишком горд чтобы пойти кому-нибудь в подчиненные до тех пор он только распоряжался инженерами кроме того я американец Анна. «Я останусь на американском строительстве», и Герберт Кандербль, замолчав, оперся на перила.